Четыре. Утро за окном, по-январски морозное и безоблачное. Я сижу в своем кабинете и слушаю, слушаю, но ничего не слышу. из игрового павильона не доносится никаких звуков. Тишина в парке лишний раз напоминает о том, что надо срочно принимать меры, а ясная погода символизирует ясность, какой я, наконец, достиг в своих мыслях. Поддержанный Рено — явно непривлекательный для угонщиков, который я купил для нужд парка, загружен и готов отправиться в путь. Машина ждет меня на заднем дворе, где оставляют свои автомобили работники. Я приготовился провести немало времени в машине и рядом с ней, поэтому багажник забит разными вещами, купленными сегодня утром. Я еще раз заглядываю в компьютер и собираюсь его выключить, когда моя рука повисает в воздухе. Шаги, которые доносятся из коридора, принадлежат не тому, кого я жду. Тем не менее, я сразу узнаю их. Мне очень хотелось бы никогда больше не слышать цоканье этих маленьких кожаных туфель. Этот звук я не спутаю ни с каким другим. Шаги смолкают на пороге моего кабинета. Пенти Осмола, старший следователь подразделения полиции Хельсинки по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями, Выглядит так же, как всегда, когда приходит ко мне в парк. Это грузный человек на излете среднего возраста, а его голова формой и размерами напоминает головы туканов с острова Пасхи. На нем его любимый серый пиджак, который он, кажется, носит круглый год. Светло-голубая рубашка, мешковатые брюки и все те же бежевые, судя по всему, итальянские, миниатюрные кожаные туфли, которые мало подходят для снежной зимы. Кажется, что в их крошечных острых каблуках имеется что-то очень твердое и плотное, и при каждом шаге Осмолы возникает удивительный звуковой эффект — сочетание маракаса с копером. «Надеюсь, не помешал?» — спрашивает Осмола, входя в дверь. Сразу и не сосчитать, в который раз мы с ним встречаемся. С этого вопроса он начинал разговор и раньше. «Разумеется, нет?» — традиционно отвечаю я. Конечно, Осмола отлично знает, что он мне помешал, и именно с этой целью сюда и явился. Своим погремушечно-забойным шагом он доходит до середины кабинета. Причина, почему я не ждал его появления, вполне обоснована. Мне казалось, органы власти уже продемонстрировали ко мне достаточный интерес в лице Ластумяки и Салми, и, что самое важное, успели проанализировать события в Сальто-Мортале и мою с ними связь. Но теперь явился еще и Осмола. Наверняка неспроста. «Со своих предыдущих визитов не припомню здесь такой тишины», — говорит он, указывая рукой на дверь и в сторону игрового павильона. «Да, это для нас нове, соглашаюсь я. Возможно, Осмола на мгновение задумывается, а может и нет. Выражение его лица и жесты для меня по-прежнему темный лес». «Надеюсь, у художницы все хорошо?» — наконец спрашивает он. «Недавно я поймал себя на мысли, что вспоминаю ее муралы». Они так органичны, так непринужденно и деликатно сочетают в себе разные эпохи и стили. Лаура Хеланто сейчас работает над новым проектом, говорю я. Будем надеяться, у нее все получится. Этот проект кажется очень перспективным. кивает, показывая поднятыми бровями, что впечатлен ответом. Во всяком случае, я именно так интерпретирую его мимику. Некоторые выводы можно сделать и из того, что он задал вопрос только про Лауру Хелланту. Разумеется, я знаю, что Осмола интересуется искусством, в особенности современным, и что задуманные, выполненные, а потом и демонтированные Лаурой скульптурные проекты и муралы произвели на Осмолу впечатление. Видимо, он спрашивает о том, как дела у Лауры, только потому что о моих делах и так осведомлен. «В Сальто-Мортале, — продолжает он, — произошла довольно неприятная история. Вы, наверное, о ней уже знаете». Убили директора и владельца по фамилии Хяйринен. Я подтверждаю, что в курсе произошедшего. Вы, по всей вероятности, уже встречались со следователями Ластумяки и Салми. Да, они заходили. Осмола кивает. И все прошло хорошо? Странно слышать такой вопрос. Думаю, да. Я рад, говорит Осмола. У меня не всегда получается настроиться, как бы сказать, на молодежную волну. Я молчу. Мне кажется, наш разговор вышел за рамки беседы об убийстве в Сальто-Мортале. С другой стороны, я и сам пока до конца не понимаю, о чем мы, собственно, говорим. Разумеется, я тоже не могу с уверенностью сказать, что все понимаю, начинаю я, но Осмола перебивает. Возможно, дело в разнице в возрасте, а может быть, у меня просто свои методы и привычки. Осмола снова о чем-то задумывается. Вообще говоря, я не очень понимаю, зачем они сюда приходили. Осмола пристально смотрит мне прямо в глаза. «Вы ведь не убивали Хейренина?» — неожиданно произносит он. Между нами происходит обмен беззвучными репликами, которые летят через стол, словно в комиксах моего детства. Я не берусь судить об их содержании, однако в результате этого молчаливого обмена информацией через какие-то доли секунды я понимаю, что наши отношения уже нельзя назвать прежними. Поэтому я честно говорю, нет, я не убивал. Осмола мгновение выжидает. Тем не менее, Ласта Мяки и Салми считают убийство ваших рук делом. Не знаю, как вам, но мне показалось, это интересный взгляд на проблему. Прежде чем ответить, прокручиваю в голове слова Осмолы. Хочу быть уверенным, что правильно все расслышал. «Да уж», — говорю я, — «чрезвычайно интересный». И если принять во внимание все обстоятельства, это, вероятно, означает одно — вам нужно доказать свою невиновность, — продолжает Осмола. Прежде чем они смогут доказать обратное, что вы все-таки виновны. Я толком не знаю, что означает термин «сдвиг тектонических плит в применении к собственной жизни или к событиям в жизни близких», но он лучше всего описывает происходящее сейчас у меня в кабинете. «Понимаю, что обстоятельства складываются именно так». Осмала задумчиво кивает. «Думаю, вам будет весьма полезно узнать, что Ластумяки и Салми, похоже, в своем расследовании не проявляют ни малейшего интереса к людям, стоящим за Сальто-Мортале. Скорее даже наоборот. У них словно шоры на глазах, и они полностью исключили их из числа подозреваемых. Мне это кажется во многих отношениях странным», — говорю я. «Да, такие мысли посещали и меня», — соглашается Осмола. Дальнейшие разговоры излишни. Я, наконец, понимаю, на что он намекает. Во всяком случае, почти уверен, что понимаю. «Ласту Мекки и Салми», — говорю я. «Вы интересуетесь ими, потому что...» «Насколько я помню», — решительно прерывает меня Осмола, «художница Лаура Хелланто делает множество эскизов, прежде чем приступить к воплощению своего замысла». «Да, это так», — отвечаю я. «Зачастую десятки эскизов. В зависимости, разумеется, мне очень импонирует такой обстоятельный подход к делу», — говорит Осмола. «Сначала посмотреть, за счет чего достигается эффект, какие элементы выделяются и что сильнее всего воздействует на зрителя. Какой вариант, в конце концов, окажется лучшим?» Конечно, я не могу быть полностью уверен, что понимаю, чего Осмола добивается своими разглагольствованиями, но мне кажется, что понимаю я достаточно. Если они явятся снова, я постараюсь все выяснить и сообщить вам», — говорю я. «С вашей стороны это было бы очень любезно», — кивает Осмола. «И полезно для дела. Это помогло бы сложить все фрагменты в общую картину». Затем Осмола просит меня передать художнице, имея в виду, конечно, Лауру хеланту «горячий привет», и выражает надежду, что его, Осмолу, Снова пригласят на открытие выставки. Осмола подчеркивает, что это, конечно, не обязательно, но в сложившихся обстоятельствах понятно, что уклониться нельзя. Затем Осмола поворачивается, итальянские туфли, которые все еще кажутся комически миниатюрными, издают визг и выходят. В дверях он не задерживается, как часто случалось прежде. Я слышу его удаляющиеся шаги. Потом снова наступает тишина.